ваше высочество прикажете отправиться в свои покои яда в голосе флейты было столько что я не мог не засмеяться злая зомби адская смесь знаешь что отличает шамана от других классов ответил я вопросом на вопрос так и не дождавшись ответа я продолжил спокойствие шаману нужно быть внутренне спокойным чтобы точно понимать какие духи ему нужны вспомни когда ты ловила рыбу «Разве ты злилась? Разве была раздраженной? Могу поспорить, ты полностью ушла в себя. И в тот момент у тебя была только одна цель — рыба. Все остальное, включая эмоции, было вторично». «Корник мне говорил обратное», — ответила девушка, выключив тем не менее сарказм. «Он научил меня вызывать духов. Я же говорила, что пока ты шахматы делал, я на зелепуков охотилась. Так гоблин мне говорил именно про эмоции». что только с их помощью мне можно работать с духами. Что касается озера и рыбы... Как бы ты себя чувствовал, если бы у тебя что-то две недели не получалось? Потом пришел один известный шаман, и вместо того, чтобы помочь наорал, начал угрожать и приказал ждать его возле озера. Да я в тот момент готова была все озеро исполосовать удочкой, вымещая злость. Что-то ты не то говоришь. О спокойствии мне учи... Наставник, как ты его называешь, говорил. но у него тоже ничего не получалось. Упс. Вот тебе и упс. По всей видимости, я это произнес вслух. Слушай, тогда, если честно, я понятия не имею, как тебя учить. Честно признался я девушке. Вначале я думал, что расскажу тебе пару сказок о том, как нужно быть спокойным и уравновешенным, покажу астрал. Хм, кое-что я и сама могу почитать, произнесла Флейта, видя мою нерешительность. Как я поняла, главное у шаманов пройти первое испытание. Как его проходить, уже прочитала на форумах. Ничего сложного там нет. Вытащить овечку. В том-то и дело, что сообщения на форумах писали криворукие — блин, слово атлейты прилипло — создания, которые сами ничего не понимают в игре и лезут с советами. То есть ты хочешь сказать, что на форумах Деза? Я хочу сказать, что у каждого шамана должен быть свой путь. Нельзя исключать, что для кого-то прохождение в той последовательности, что ты прочитала, является идеальным вариантом становления шамана. Лично для меня — нет. Как для тебя — неизвестно. «А что ты делал?» — недоуменно спросила Флейта. «Там же особо развернуться негде. Прохождение стандартно?» «Стандартно, согласен. Только для каждого стандарт свой. Для кого-то золотая монета — это деньги, для кого-то кусок золота». Для кого-то часть базы данных. Все трое правы по-своему, и у каждого будет своя правда. Задача шамана в том, чтобы определить для себя, какая из правд важна для него на текущий момент. На текущий? Конечно! Я, например, обычный человек, который сегодня считает, что Земля плоская и стоит на трех китах. Завтра мои убеждения могут поменяться на то, что не на китах, а на черепахе. А послезавтра, что черепахи на самом деле... «Она же круглая», — произнесла флейта, посмотрев на меня, словно на больного. «Земля — это пример, на котором я стараюсь тебе пояснить свою мысль. Признаю, не очень удачный пример, но все же...» «Ладно, скажу так, как чувствую сам. Иногда внутри загорается, вернее, зажигается лампочка, которая сигналит, не слушай окружающих. Даже если тебе говорят, что параллельные линии никогда не пересекаются, но твое ощущение говорит об обратном», «Сомневайся». «Блин, опять бред, говорю». «Параллельные линии пересекаются?» — задумчиво произнесла Флейта. «Этому на первом курсе универа учат». «Опять ты не поняла. Не в том дело, угадал я или нет. Важен посыл. Шаман должен следовать своему мнению до самого конца, если считает его верным. Именно с тем посылом я попал в те самые фильмы». «Действуя я по правилам, сидел бы на рудниках, молотил киркой и мечтал о выходе». «О, однажды один из моих учителей, уже не помню, кто конкретно, сказал…» «Думают маги, шаманы чувствуют…» «Вот исходя из этого и будем дальше работать». «Ты, кстати, не ответил, как прошел испытание». «И не отвечу. Ты должна понять это сама, вернее, выбрать правильный для себя путь». «Мой тебе совет. Не читай гайды». «Только плохому научишься». «Как же ты меня учить собираешься?» «Уже говорил, понятия не имею. Пока ясно одно. Буду тебя везде таскать с собой. К примеру, сейчас мы отправимся путешествовать в одно интересное подземелье». «Магда и Растяпа, вы готовы сходить погулять?» Написал я в чат. «Еще неделю назад!» Тут же последовал ответ от разбойника. «Стоим под парами, ждем, когда Его Величество очнется от очередного творения, чтобы нас, бедных, озадачить». «Почту глянь, бедный!» — отписался я, отправив обоим рейд-лидерам по два кольца. «Потом бурчи». «Махан, сколько ты таких колец наделать можешь?» Тут же позвонил мне на амулет Магдай. «Тебе-то зачем? На плюс 45 к характеристикам!» — удивился я. Возможно, у тебя всего плюс 45. У меня же плюс 250 к каждой. Я не анастария, богатых родителей не имею. Во вводе денег из реала замечен не был. Иметь дополнительную тысячу за счет только одного кольца очень достойно, даже на моем уровне. При этом мне такие кольца нужны для всего рейда. Махана, чего у тебя занято? Хватит говорить, я тебе звоню. В чате появилось сообщение от Растяпы. «Мне кольца нужны! Много!» «Ладно, собирай, народ. С кольцами разберемся позже», — бросил я Магде и подключил растяпу к разговору. «Народ, сейчас нужно пройти подземелье. Работа от пары часов до недели. В подземелье никто не бывал, поэтому получим первое убийство. Когда рейды будут готовы выступить?» «Два часа», — тут же ответил Магдей. «У меня часть народа в реале, нужно их позвать». «Мне тоже пару часов нужно», — дополнил Растяпа. «В таком случае жду всех в замке через два часа. Летим отсюда». «Первое убийство?» — Удивленно спросила флейта, как только я спрятал амулет. «Ты возьмешь меня на первое убийство?» «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Для Малабара ты бесполезна, для Карта же...» «Подожди-ка». Я вытащил еще один амулет и сделал вызов. «Слушаю», — ответил серьезный и уверенный в себе голос. «Оно и понятно. Другого и не должно быть у главы лучшего клана Картаса. Эвалет, приветствую! Махан на связи. Дело есть, как обычно, на миллион золотых». Получить первое убийство за прохождение подземелья — очень почетная штука. Но приглашать кого-то из Малабара я не хотел. Самим мало. Однако Эвалет — это другой разговор. С Картасом мне делить нечего. Оповещение для игрока. Открыта новая территория. Подземелье Скруджа. Вероятность обнаружения ценной вещи с обычного противника увеличена на 49,999%. Получаемый опыт увеличен на 20%. О стандартном способе формирования рейдов ты, конечно, не слышал. Съязвил растяпа, едва мы телепортировались к подземелью. Признаться, когда заключил соглашение с Эвалетом, некоторое время переживал по поводу того, что он прыгнет по указанным мною координатам без нас. Однако жрец оказался приверженцем соглашений, дожидаясь нас у самого входа. Что касается замечания Растяпы, то компания действительно подобралась разношерстная. Рейд Магды, который по среднему уровню игроков был 240, бойцы Растяпы — 190, Эвалет с двадцаткой 300+, плюс и двое мелких. Я-116 и флейта-12. По сути, полный набор сотен в любой конфигурации, какая только захочется. В отличие от всех ранее виденных мной подземелий, текущее даже подземельем назвать было сложно. Портал вывел нас на огромное плато, на котором примерно в километре от входа находился каменный лабиринт. Между нами и лабиринтом, несколькими дружными стайками особей в 20, Бегали то ли немного позеленевшие волки, то ли через чур шустрые крокодилы. Точно описать этих мобов я затрудняюсь. Однако уровни этих крокособак, оказавшихся родственниками тех самых зелепуков, на которых охотилась флейта, стали для меня неприятным сюрпризом. Трехсотый уровень просто так зелипуком не назовут. хе закашлялся Растяпа, когда осознал всю бесполезность своего присутствия на данном мероприятии. Его 190-уровневые бойцы мало что сделают с 300 уровневой аравой зелепуков, разве что отвлекут на время. Примерно на 2-3 секунды, которые потребуются недоволкам или перекрокодилам, чтобы отправить игрока на перерождение. Вот тебе кеки, озабоченно пробормотал Магдой. Валет, твои ребята на нашем говорят или только ты? К сожалению, только я. ответил жрец, всматриваясь в переросших все разумные границы Зелипуков. Эту проблему я решу в самом скором времени. Однако даже не знаю. Одна такая стая ничего страшного нам сделать не может, но у Зелипуков очень широкий радиус определения добычи. Если мы возьмем одну стаю, тут же прицепится вторая, и ею уже будете заниматься вы сами. Идет. Тогда смотри, что мы можем сделать. Ухватился за идею Магдой, тут же принявшись объяснять тактику на предстоящий бой. Бой, в котором растяпем не и флейте, отводилась едва ли не самая ключевая роль — роль статистов. «Тащу первую группу!» — произнес танк Эвалетта, когда все приготовились к битве. Несмотря на то, что говорил он на Картасском, и его никто кроме своих не понимал, привычка комментировать свои действия осталась. «Внимание! Зацепилась вторая!» Криворукое создание. Пробурчал Растяпа бессильно, смотря на то, как к первой группе из семи зелипуков присоединились две дополнительные, по четыре и семь штук соответственно. Интересно, криворукость — это чье слово? Лейты или все же Растяпы? «Берем гостей!» — скомандовал Магдой, и тут же его танк начал кидаться чем-то сверкающим в третью волну зелипуков. собаки не отличались особым умом, тут же обступив танка со всех сторон. стараясь поскорее расправиться с текущей добычей и перейти к следующей. О других игроках они даже не думали. Хоть в чем то радость. Я-то грешным делом подумал, что в обычных мобов всунули продвинутые имитаторы, что нам придется несколько раз перерождаться. А оказалось, все банально до безобразия. Если бы не уровень, вообще бы этих мобов не заметили. На таких красавцев тебя корник натаскивал. Примерно через 30 секунд боя, когда стало окончательно понятно, что зелипуки не представляют для нас угрозы, я попробовал расшевелить замерзшую рядом флейту. Судя по ее широко раскрытым глазам, смотреть на рейдовый бой по телевизору — это одно, а принять в нем непосредственное участие — совершенно другое. Вокруг девушки постоянно появлялись световые круги, информирующие окружающих о получении зомби самой заветной вещи всех игроков — нового уровня. Флейта была с нами в одной группе, поэтому хоть и малый, но стабильный процент опыта от уничтожаемых зелепуков трехсотого уровня ей перепадал. Сколько на двенадцатом уровне того опыта для повышения нужно-то? Да. Тогда что стоишь столбом? Руки в ноги и вперед! Ты сюда не прохлаждаться пришла? Помогай народу! На девятой волне мобов мне тоже перепало счастье в виде нового уровня. Теперь я являюсь... 117-ти уровневым шаманом. Страшная сила, если лишний раз не трогать. Охренеть! Послышался возглас одного из рейдеров Растяпы, задача которого заключалась в том, чтобы собирать остающуюся после зелипуков добычу. Эвалет вначале пробовал договориться о том, чтобы добыча распределялась равномерно между рейдами. Но я настоял на том, что все, что будет получено в этом подземелье, принадлежит моему клану. Эвалет купил билет на первое убийство, а по поводу добычи разговоров не было. И, как показывает практика, правильно, что не было. «Это же какой процент на то, что эта хрень выпадет?» «Махан, это по твоей части», — ухмыльнулся Растяпа, протягивая мне лапу зелепука. «Ты мне когда-то аналогичную штуку показывал. Как думаешь, сходим?» Лапа темной гончей. Описание. Сто тысяч лет назад, еще до того, как появились люди, Барлеоной управляли жестокие и своенравные правители тарантулы, подчинившие своим могуществом остальные расы. Зелепуки считали своим предназначением служение тарантулам, принося последним добычу или отдавая свои души. Тарантулы канули в небытие, однако память о прежних повелителях до сих пор сидит в голове вожака зелепуков, желающего вернуть тарантулов обратно в этот мир и погрузить его в пучину страха и боли. Остановите его, иначе будет слишком поздно. Обратитесь к императору для получения дальнейших указаний. Класс задания легендарный. Требования по уровню не менее сотого. Требования по составу не менее 20 участников. Награда закрыта. Предупреждение. «Предмет будет потерян, если подземелье Скруджи не будет пройдено за одну попытку. Предмет будет потерян, если...» «Надо же, у нас появляются ограничения!» Задумчиво проговорил Эвалет, всматриваясь в свойства моей добычи. «Закрываться от игрока, которого я сам же пригласил в рейд, было бы глупо, поэтому лапа читалась всеми игроками». «Теперь нам придется проходить это подземелье с первого раза. Терять такую штуку нельзя!» Вообще, Махан, ты становишься непозволительно желаемым субъектом в любом клане. Мне хватает своего. Если я кому-то нужен, прошу ко мне в гости. На текущий момент я еще никому не отказал. И вообще, я сразу хотел пройти подземелье с первой попытки, так что на наши планы лапа не повлияет. Что касается выполнения этого задания, я обернулся к растяпе. До тех пор, пока рейдеры не получат средний двухсотый уровень, никто никуда не пойдет. Задание разовое. Всего одна попытка на прохождение. Как только ты мне дашь зуб, что взаимодействие в обоих рейдах отработано на все сто процентов, тогда и пойдем активировать око или лапу. До этого момента можете забыть о том, что я только что получил. И вообще, давайте дойдем это подземелье до конца. «Зелепухи начали возрождаться», — проинформировал нас один из бойцов. Время восстановления, судя по таймеру, час. Тогда перекур окончен, скомандовал я, заставляя игроков активизироваться. Эвалет, Магдей, нам нужно дойти до скал за 30 минут. Поехали.